Глава 21. Королевский замок в городе Кафа. Вечер того же дня. «Я не получил донесения, что ты вернёшься раньше назначенного срока, Каин», – пробормотал король Тархенда, устало прикрывая глаза. Солнце только медленно клонилось к горизонту, но все дела были сделаны, а вопросы решены. Кроме одного. Ведь один из его самых близких советников и друзей вернулся ко двору на два дня раньше. «Я должен был», – склонил голову темноволосый поджарый мужчина с седыми пятнами на висках. «Мои дела в приграничных землях закончились слишком быстро и удачно. Люди смогли собраться без своего правителя. Я провел ритуал. Девушка, которую выбрал изумрудный трон, уже в гостевых покоях дожидается своей участи». «Спасибо, Каин. Присядь», – жестом указал на кресло мужчина. «Хорошо, что не возникло проблем. Я знал, кого посылать в те земли». Почтенно благодарю за похвалу, Ваше Величество. Без единой эмоции в голосе произнес советник. Но могу ли я задать вам вопрос? Да, конечно. Что за уточнение? Вздернул бровь правитель. Просто вопрос очень щекотливый, и я не уверен, что эти дела должны меня касаться. Какие дела? Семейные? Теодор нахмурился, рассматривая абсолютно гладкое лицо советника. Он ни разу за свою жизнь не видел того небритым или неумытым. Казалось, что даже в походных условиях барон Кайн Энер успевает находить время для своей внешности. Поясни. Ваше Величество, мне донесли, что Велидар арныжев более того, находится не под стражей, а разгуливает непонятно где с вашей гостей, чья личность тоже вызывает множество вопросов. «Я помню твои опасения», – кивнул правитель. «Но не дать ему шанса было бы глупо. Это могло сыграть против меня. Но мы ведь знаем, кто убийца». «И какие предложения?» Король разозлился. «И не столько от поднятой темы, сколько от того, что к этому разговору приплели Леди Сандру. Уж она точно ни в чем не виновата. Эта девушка даже не знает, в какую игру угодила по воле судьбы». Нужно было привести приговор в исполнение сразу же. «Ты будешь мне указывать, какие решения принимать?» Тихо поинтересовался Теодор. А советник впервые почувствовал себя в опасности рядом со своим королем. Он будто бы ощутил прикосновение острой стали к собственному горлу. Но Теодор и пальцем не пошевелил. Только смотрел на своего помощника так пристально, так изучающе, будто бы видел его первый раз в своей жизни. «Вовсе нет, Ваше Величество», – смиренно склонил голову Кайн Энер. «Ваше решение всегда верно. прошу прощения за допущенную дерзость. Могу ли я идти? Хотелось бы отдохнуть с дороги». «Да, иди». Завтра мы проведем ритуал обращения к изумрудному трону. Тархен должен предоставить девушку из наших краев. Проводить его буду я, но тебе поручаю проверку девушек. Конечно, Ваше Величество. Мужчина встал со своего места, низко поклонился и поспешил оставить своего короля. У Кайна Эннера не было ни малейшего желания попадаться под горячую руку. А король же замер на своем месте, гипнотизируя взглядом спину удаляющегося советника. Феодор чувствовал себя сбитым с толку, будто бы с его глаз только что упала темная повязка. И то, что он увидел, королю совершенно не понравилось. Правитель повернулся в сторону темнеющего за окном неба и поджал губы. Он жалел, что позволил Сандре отправиться вместе со своим братом. Жалел, что не смог надавить и заставить ее остаться в замке. Но мужчину подкупал тот озорной огонек, который загорался в глазах Леди Сандры, стоило ей только услышать о вылазках в большой мир. Будто бы замок ее душил и совершенно не привлекал. Феодор даже размышлял о том, куда он смог бы сам сопроводить Сандру, Что показать, чем удивить. И как растоптать эту гнетущую ревность, которая разгорается в груди. Король прикрыл глаза и резко встал из-за стола. Сейчас ему нужно заботиться о делах страны. Дела сердечные смогут подождать. Тоске и разлуке, но смогут. Он сделает все возможное, чтобы леди Сандра обратила на него свое внимание. Пусть только вернется. И он сделает все, чтобы она больше не бежала с таким горящим взглядом за другим мужчиной. Теодор Ньял дал себе обещание и сдержал его, по крайней мере, первую часть. Ведь следующий день начался для короля на рассвете. Мужчина приступил к подготовке ритуала, отыскал необходимые свитки в сундуке своего деда, подготовил зелье, а после самолично доставил все необходимое в большой просторный зал. Из помещения вынесли мебель, Поставили длинные деревянные лавки у голых стен, закрыли окна. Ни лучика света не проникала внутрь, только несколько зажженных факелов чадили и позволяли человеческому глазу хоть что-то рассмотреть. Но и они вскоре потухнут, погрузив зал в полную темноту. До этого времени королю требовалось расставить зелья, разложить свитки и возобновить в памяти слова заклинаний. В кромешной тьме он не сможет ничего прочитать. «Прикажи вести их». Спустя какое-то время произнес Теодор, сворачивая свитки и обвязывая их простыми холщовыми шнурками. Двери в зал отворились, пуская часть света, а внутренней стройной рекой вошли девушки с распущенными волосами. Из одежды только длинные белые сорочки, ноги босые, взгляды опущены к полу. Вскоре все они столпились у двери, которую вновь закрыли. Теодор окинул девушек взглядом. Как показалось, мужчине тут было не больше сотни. Именно столько дочерей решили пожертвовать отцы Тархенда. И пусть считалось, что звание изумрудной ведьмы – это дар. Дар силы жизни будущего. Но по факту девушка, которая займет один из семитронов, откажется от прошлой жизни, от семьи, от богатств. Она не сможет выйти замуж, обустроить дом, вырастить детей. Нет, ее судьбой станет забота о землях, о людях. А ребенка она сможет родить только от выбранного советом семерых мужчины. Над ними проведут обряд, после которого ведьма обязательно понесет ребенка, девочку будущую наследницу. Привилегии несли и ограничения, на которые не все были готовы. Потому и неудивительно, что с Большого Королевства нашлось всего около сотни девушек. «Прошу вас, пройдите к лавкам, возьмите в руки один флакон и сядьте», – произнес король. Его голос гулко разлетелся по залу. Девушки дрогнули. Самые смелые послушались правителя Тархенда первыми. Они занимали места поближе к двери сжимали в тонких пальцах сосуды с зельями и замирали, ожидая своей участи. «Хорошо». Теодор дождался, пока последний из приведенных сюда займет свое место. «Сейчас погаснут факелы. Вы должны выпить зелье, которое у вас в руках. Оно не несет никакой опасности, но по вкусу напоминает воду с горчинкой. После этого закройте глаза и слушайте мою речь. Если трон изберет вас, вы поймете». Ответом королю стала тишина. Он замахнул рукой, уничтожая пламя и погружая зал в кромешную тьму. Помещение наполнил звук срываемых пробок. Кто-то уронил пустой флакон, и он разлетелся на кусочки. По крайней мере, правитель надеялся на то, что тот пуст. А когда все вновь затихло, Теодор прикрыл глаза и, нараспев, зачитал слова заклинания. Ломая язык, открывая свою душу и помыслы перед изумрудным троном взывая к нему, и тот отозвался. Мужчина почувствовал чужое вмешательство в свои мысли, чувствовал, как от него что-то требует, и тогда король стал проводником. Раскинув руки в стороны, он широко распахнул глаза и выдохнул. В зале будто бы посветлело. Он видел силуэты собравшихся тут девушек, видел, как одна сжимает дрожащих пальцах закупоренный флакон, испугалась, не стала пить и потому фигура ее была подсвечена серым. Эта девушка не интересовала силы. Они присматриваются к тем, кто открыл перед ними свою душу. Все у себя. Татор не знал, что ищет изумрудный трон. Не видел никакой разницы между теми, чьи фигуры подсвечивались белым. А потом резкая вспышка, разрывающая голову боль, и взгляд мужчины под чужим влиянием смещается в сторону. Туда, где у окна сидит девушка. Она отличается от других. Не только тем, что ее фигуру объяла зеленое сияние. Она смотрит прямо, а не себе под ноги. Не мнет подол платья, не дрожит. Ее спина ровная, лопатки сведены. Она ждет приговора. И Теодор остается только подойти к ней, протянуть руку, вновь зажечь пламя на факелах щелчком пальцев, а после объявить, что изумрудный трон избрал для себя претендентку от Тархенда. Король совершает все необходимое, протягивает девушке руку. Но когда в зале вновь становится светло, слова застревают у Теодора в глотке. Потому что за руку он держит. Лили Паран. Александра Романова. Где-то на бескрайних болотах. «Да чтоб его!» Выругалась я сквозь зубы, отмахиваясь от комаров своей сумкой. Пищащий рой насекомых разлетелся в сторону, а потом с такой же скоростью собрался вместе. Эти кровососы и не думали отступать, явно объявили на меня охоту, а может даже соревнование какое устроили, что ты из разряда, кто больше крови выпьет, тот не лох. Да сделай ты с этим что-нибудь! Взмолилась я, прожигая гневным взглядом в спину Велидара. С момента выхода из портала он и словом не обмолвился, только перед открытием перехода сообщил, что он закинет нас поближе к нужному месту, а дальше уже ножками. Вил, что? Он обернулся с недовольством во взгляде, несколько мгновений понаблюдал за моей войной с москитами, а потом вздохнул и прошептал какое-то заклинание. Кровососы вмиг потеряли ко мне интерес и с присущим им писком отправились на поиски новой жертвы. «Спасибо!» – выдохнула я и расслабилась. «И за то, что не сдал меня Теодору». «А надо было!» – скривился мужчина. «Трон тебя ни к чему не принуждал. «По тому путешествию со мной очередная твоя глупость и прихоть». Его слова меня больно ранили. Захотелось тут же ответить такой же монетой. Задеть. Взять себя в руки стоило огромных усилий. чтобы там ни происходило, а я... Мать его, будущий психолог. Нельзя идти на поводу у таких простых провокаций. Пусть так. Но все равно спасибо. Защитник опешил, окинул меня подозрительным взглядом. «В замке тебе было бы куда безопаснее». К тому же Теодор не позволил бы причинить тебе вред. Никому. С чего такая уверенность? Я сжал руки в кулаки, из последних сил удерживая спокойствие в голосе. Он тебе сам это сказал? Неужели ты еще и слепая? Новая шпилька от Велидара, который так и пытается оттолкнуть и отвратить. Допустим. Что дальше? Аля, ты сделала свой выбор. Процедил он сквозь зубы. Так зачем идешь за мной? «Какой такой, прости, я выбор сделала?» – выдохнула я в ответ. «Приняла твою легенду об утраченной семье? Пытаюсь не выдать себя с потрохами?» «Если бы ты попыталась не выдать себя с потрохами, то сожгла бы эту одежду. Не остался в долгу мужчина. Да только эти иномирские тряпки притягивают к тебе внимание». «О! А это что только что было?» – спылила я, не в силах больше сдерживаться. «Забота? Какая-то она у тебя странная, Велидар Арны». И ведешь ты себя как придурок. Что ж ты за придурком в болото сунулась? Вот где-то тут я поняла две вещи. Первая. Прямо сейчас мы какому компромиссу не придем. В обоих кипит такая буря эмоций, что впору посуду бить и мебель крушить. А вторая... Медленно обернись, прошептала я одними губами, глядя защитнику за плечо. И вытащи меч. Он собирался было ответить, а потом стремительно выхватил клинок из ножен. Но мы оба из-за грёбанной ссоры пропустили момент, когда огромные серые волки появились среди высоких колючих кустарников. Не заметили, как они взяли нас в кольцо и начали скалить пасти. «Когда я скажу «беги»?» «Был бы куда», — оборвала я колдуна, жалея, что в этот раз даже о ножницах в кармане не позаботилась.